Глава 7. Города как люди. Они встречают вас, и вы сразу понимаете, что вам предстоит. Одни всегда в приподнятом настроении, и гости неизменно кстати, как новый элемент праздника, из чего и состоит их жизнь. Вас обнимают, начинают что-то тарахтеть с порога, и эта радостная суматоха захватывает вас и уже не отпускает до того самого момента, когда поздно ночью вы без сил рухнете в постель. И вам уже не важно, что за окнами шумно. Праздник продолжают более выносливые или позднее вставшие. И что завтра вы выйдете на улицы, усыпанные пустыми бутылками, банками, рваными пакетами, мятыми пачками из-под сигарет и другими побочными продуктами кипения жизни. Таковы, по моему опыту, все, независимо от страны, большие города Средиземноморья, Арабского Востока и Латинской Америки. Есть города обстоятельные. Неизбывная радость бытия в них не живет. Здесь много работают, всегда немного спешат, но все организовано так, что о вас позаботятся, накормят, напоят и вовремя уложат спать в уютную постель, ведь завтра рано вставать. Таковы, например, Нью-Йорк, Брюссель, Кельн и Лондон, отчасти Берлин. Но все с этим сталкивались? вам может открыть дверь и хмурый насупленный хозяин дома. Он введет вас в свою отменно чистую, эргономически и экономически продуманную квартиру и начнет вам гундеть про свои болезни и неприятности, так что вы уже и не знаете, как выбраться из чужой депрессии и стряхнуть ее остатки на лестничной клетке. Вот такой город Хельсинки. Хотя он был построен преимущественно русскими, Финнам удалось внести в его облик и скандинавскую функциональность, и тевтонскую мрачность, и северную, говорят очаровательную, пастельную неприметность. Судя по обилию паромов всех размеров, заполонивших причалы, связь с внешним миром в значительной степени осуществляется городом именно морем. Над головой низкое грязно-серое небо, Не такое из облаков, а сплошное, как слой войлока, расстеленного над сонным, не спящим, именно сонным, скоплением зданий, предназначенных для казенных, экономически прибыльных, а также бесполезных, но биологически неизбежных видов деятельности. Хотя почему я говорю бесполезных? И есть и спать тоже нужно, чтобы потом заниматься делами бесспорно полезными. Даже молиться есть смысл. Неконтролируемые порывы совести не должны отвлекать от работы. Ладно-ладно, я злой. Просто в разгар бабьего лета Хельсинки встретил меня частым и холодным ноябрьским дождем. Машина мне была не нужна. Я рассчитывал провести в городе всего пару-тройку часов. В камере хранения морского вокзала я открыл ячейку номер 18, оставил в ней один пакет — со своими документами и кредитками, и вытащил оттуда другой, из Манилы, такой плотной желтой бумаги. В нем был тот самый паспорт на фамилию Кувалдин. Фотография в паспорте была моя, только с коротко стриженным седым париком, сложенным в тот же пакет. На фотографии я действительно был похож на преуспевающего металлургического короля русского севера середины 90-х, стремящегося выглядеть как президент General Моторс. В паспорте была предупредительно проставлена 30-дневная эстонская виза. Еще в конверте лежали мои новые водительские права и две кредитки «Американ Экспресс» и «Виза». Я сунул документы в бумажник, парик в сумку и закрыл ячейку. Через какое-то время ее откроют, и мои американские доказательства, что я — это я, перенесут в более надежное место. Вполне возможно, специально обученный человек сейчас наблюдает за мной. Вряд ли это вон тот высокий худой паренек с аккуратной бородкой, просто двойник Раскольникова. На чем сегодня можно завербовать интеллигента-романтика? И не те две тетушки, одетые, несмотря на начало сентября, в яркие лыжные куртки и ожидающие свой паром с грудой целлофановых пакетов. Нет, как все-таки некоторые люди радуются концу лета. Я-то борюсь с наступлением зимы всеми силами. До первых настоящих холодов хожу в пиджаке. А то и на солнышке, без него. Да, что делать, эксперименты часто заканчиваются простудой. Но также при первых, пусть даже чисто календарных признаках весны, я решительно отправляю теплую одежду в химчистку, что тоже иногда заканчивается болезнью. Однако, этот сдвиг сознания у меня с детства, Я думаю, что зима отпускает нас, наконец, жить под солнцем лишь благодаря таким, как я. Тем, кто сначала приближает, а потом задерживает лето. В любом случае, никто не может доказать обратное, поскольку мы, я и такие, как я, от своих правил отступать не собираемся. Также, естественно, совсем на другом уровне, монахи молятся о спасении всего мира, Невозможно, наша планета еще существует исключительно благодаря их молитвам. Во всяком случае, и здесь обратное недоказуемо. Но это я так говорю, впустую, все, что приходит в голову. Просто обороняюсь от окружающей депрессии. Мне необходимо было найти адрес этого юки Пори. Название его турагентства Анна не помнила, а может и не знала. Так что искать его нужно было по домашнему адресу. Я спросил в справочном бюро, нет ли у них телефонного справочника. И милейшего вида русоволосая девушка в белой официальной блузке под кофтой грубой домашней вязки, подарок любящей бабушки) выложила на прилавок компьютерную клавиатуру и повернула ко мне монитор. «Справитесь сами», — спросила она с обезоруживающей улыбкой. «Видите, сколько у меня народу». «Народу за мной было два человека» да и то пришедших вместе, но я этому был только рад. Зачем сообщать чужому человеку, кто именно мне нужен? Поисковая машина была, естественно, на финском, но и, естественно, с возможностью перейти на английский. Юг Порри в адресной книге было двое, что задачу упрощало. Первый был дома и любезнейшим образом объяснил мне на приличном английском, что его специальность — интернет-торговля — и что если мне срочно понадобится «Виагра», он готов сбросить мне на мобильную ссылку. Доставка в течение четырех часов». По второму номеру ответила женщина. Она была в восторге, что турагентство ее мужа уже рекомендуют своим знакомым, а моя легенда была именно такая. Я аккуратно по буквам записал бесконечное название улицы и телефон. «Нет-нет», — заверила меня дама, — «вам даже не придется искать такси. Это в десяти минутах ходьбы от порта за сквером с красной церковью. Если, конечно, у вас есть зонтик, надо же, какой ливень». «Зонтик у меня был». Когда вы настроены мрачно, и люди вам попадаются навстречу сплошь мрачные. Старые и молодые, мужчины и женщины, все сосредоточенные, с внимательными тревожными глазами шагающие упругой походкой к намеченной цели. Даже финские дети в ярких разноцветных курточках не кричат, не бегут рядом в припрыжку, а степенно следуют за родителями, не нарушая размеренности жизненных установлений. И вдруг, о чудо, на площадь высыпает стайка темнокожих парней. Это не афроамериканцы, а какие-то арабы, нубийцы или жители Сахары, Могут выходцы из Африки и приехать в Финляндию как туристы. Маловероятно, да? Да и колонию Финляндии никогда не было. Так что нынешнему поколению не приходится платить за грехи предков. Но вот они, громко смеющиеся, бегающие друг за другом по всей площади, что-то весело кричащие чинным финским девушкам. Один из парней посмотрел мне прямо в глаза и крикнул что-то гортанное. Я истолковал его слова так. «Эй, брат, ты чего такой кислый? Радуйся жизни, все же хорошо!» Я улыбнулся и помахал ему рукой. «И вправду, чего мне киснуть?» К тому же, как скоро стало ясно, я был несправедлив к Хельсинки. В нем есть своя прелесть. Она в вылезающих повсюду на поверхность розовых и серых гранитных скалах. Не острых, индустриально сколотых каменных проходах, сквозь которые вы проскакиваете на машине или на поезде в местах, где проще было взорвать, чем объехать. Нет. Это как застывшая в самых причудливых формах живая лава. Но не пугающая необузданной силой стихии, а одомашненная, уютная, обстроенная домами, обсаженная травой и деревьями, сама покрывшаяся в углублениях сочным зеленым мхом с тоненькими рыжими семенными столбиками, а в выемках поглубже, залитая, как аквариумы, прозрачной дождевой водой. Я обогнул как раз такое, полное почти чувственных изгибов, выплескивания из земных недр, и, обходя лужи, поднялся к узкой мощенной улочке. Через сквер направо... «Еще раз сразу направо, и первая улица налево». «Точно! Таркомпоянкату!» — сверился я по своей бумажке, даже не пытаясь произнести название хотя бы про себя. Здание было старым, где-то середины XIX века, однако двери, окна и меблировка за ними из алюминия, стали, стекла и пластмассы. У каждого свои представления о прекрасном. Звонка на двери не оказалось. Да в нем и не было нужды. В рабочее время в небольшом офисе работало двое. Румяная женщина лет 45 и юноша, с такой же бородкой разночинца, как и у того на морском вокзале. Я даже на секунду нахмурил брови, они были подозрительно похожи. Только вряд ли тот первый сумел бы так быстро переодеться. Югка вышедший из своего отдельного кабинета, оказался как минимум шестидесятилетним, но крепко, сколоченным и в хорошей физической форме. Из тех, кто без труда уложит полдюжины молодых парней, если тем придет в голову безумная мысль напасть на него в темной аллее парка. И из той породы людей, а я с момента прибытия постоянно приглядывался к финнам с такой мыслью, способные так долго сопротивляться красноармейцам зимой 1940 года. Голова у югки была квадратная, Руки размером с огородный рыхлитель, цвет лица цветущий, зубы немного кривые, но явно свои, хотя бы большей частью. Моя рука утонула в его огромной ладони, но пожатие было бережным, как если бы этот поридж догадывался, что, отвлекшись, без труда может переломать чужие кости. Мне был тут же принесен кофе, и я без долгих церемоний изложил свою версию. Российский бизнесмен по делам Финляндии хотел бы заодно посетить и Эстонию, куда судьба его пока не заносила. На пару дней. Время – деньги. У них же есть привилегированный партнер в Таллине. У нас там не партнер, свой представитель. Встретит вас, поселит, покажет город. И? Тут Юка подмигнул. Места, где вы сможете развлечься безо всякого риска. «Эта сторона знакомства со страной меня как раз привлекает меньше всего», — сухо ответил я. «Мне интересна культура, история и отчасти...» «Ведь на Анну пытались напасть чуть ли не подростки...» «То, как живут, и ощущают мир молодые эстонцы...» «Я могу представить к вам кого-то не старше двадцати...» «Юношу, если вы предпочитаете...» «Хотя сейчас юг не подмигнул...» Мне теперь уже казалось, что этот эксплуататор человеческих пороков имел в виду именно один из них». Я придал своему лицу вежливо официальное выражение. «Мне не важен пол, хотя иметь дело с молодежью... Общение с ними, как бы сказать, освежает». «Очень точно замечено. Освежает», — одобрил Юбка. «И когда бы вы хотели отправиться к нашим соседям напротив?» «Да хоть сейчас». Я похлопал себя по карману. Визу у меня уже есть?» «В таком случае я вынужден срочно вас оставить». Юкка поднялся. «У вас есть предпочтение относительно отеля? Я бы порекомендовал вам Ванавиру». «Вот только этого мне не хватало. Въехать в ту же гостиницу, из которой я выехал сегодня утром, но уже под другим именем». «Друзья рекомендовали мне Скэндик Пайлос?» Выпалил я первое пришедшее на ум спасительное название. Тоже лучше бы избежать отеля, где я уже побывал, но там, по крайней мере, я лишь встретился с Анной в баре. — Где угодно, — заверил меня Юбка. — У нас весь Таллин в кармане. Он подошел к компьютеру, застучал клавишами, подождал, напивая и весело поглядывая на меня, пока принтер напечатает ваучер. — Разрешите мое недоумение, — решился я. И рассказал Пориджу про сюрреалистическую группу темнокожих парней. «А, -а, -а, а! Засмеялся он. Это сомалийцы. Правительство дало убежище нескольким сотням человек, когда у них была гражданская война. А она что, не закончилась? Нет, и неизвестно, когда закончится. Но поток беженцев тем не менее прекратился. Но когда война закончится, они должны будут вернуться домой? Юка расплылся в широкой улыбке. «Они не похожи на сумасшедших!» Я тоже улыбнулся. «И как к ним здесь относятся?» — спросил я. «Они никого не трогают. Пусть живут». «Конечно, если люди никого не трогают». Мне в какой-то момент показалось, что финнам с сомалийцами вообще неплохо было бы провести обмен населением. Финнов переселить в Африку, чтобы они научились радоваться жизни, а африканцев — в Финляндию. Их жизнерадостность не иссякнет еще через много поколений. Жизнь потом внесет в столь наивное представление о мигрантах, отрезвляющий пинок реальности. Но тогда эта мысль показалась мне столь здравой, что я поделился ею с юбкой. «А многие финны так и делают?» — охотно откликнулся тот. «Они после 60, у нас на пенсию выходят рано, делают своим главным занятием отдых. И всю зиму?» По 4-5 месяцев проводят где-нибудь в Кении или в Танзании. Один мой знакомый снимает в Найроби двухкомнатную квартиру на всю зиму. Кстати, в доме российского посольства. И совсем недорого. 900 долларов в месяц с уборкой. От его пенсии остается еще куча денег. Ему столько не проесть. Неплохо бы ему еще там семьей обзавестись. Мне не столько хотелось развить свою мысль о пользе перемешивания раз, «Сколько раз говорить юбку?» «С этим сложнее, но...» Благодетель неудовлетворенных финских мужчин глубокомысленно поднял вверх указательный палец. «Вы знаете, когда был усыновлен последний финский сирота?» Таких подробностей про страну Северного Сияния я, естественно, не знал и мимически подыграл его риторическому вопросу. 35 лет назад» торжественно произнес здоровяк, как если бы речь шла о непрокисшем с тех пор великолепном финском молоке. Я, кстати, совершенно случайно знаком с ней. Молодая женщина, теперь уже сама мать. А все остальные усыновленные дети — это маленькие вьетнамцы, бенгальцы, руандийцы. И финны любят их и заботятся, как о своих. Я удержался от замечания, что для того, в сущности, детьми обзаводятся. Неважно, родившимися в семье или принятыми в нее. Но Зафинов внутренне порадовался. Они шли по правильному пути. Если, конечно, усыновлять и удочерять совсем маленьких детей и только сирот. Но это я тоже уже потом осознал. Апорич снова плюхнулся в свое офисное кресло на колесиках и довольно завертелся в нем, поглядывая на меня как на человека, которому он только что приоткрыл тайные основы мироздания однако на самом деле он интенсивно размышлял. «Я знал это, потому что, как и сказала Анна, глаза у него превратились в узкие щелочки жителей далекой Лапландии, и раздалось ровное, чуть слышное мычание. Но Финляндия...» — снова заговорил Юбка. «В отличие от стран третьего мира, очень чистая страна. У нас чрезвычайно развитое экологическое сознание». Здесь нет вредных производств, загрязняющих природу. Здесь в любом лесу можно собирать грибы и ягоды. Из любой реки, из любого озера можно пить воду. Я понимаю, что для индустриальных городов экология — больной вопрос. В нашем разговоре пенпонговый шарик стукнулся о мою часть стола. Юкка явно ждал, что я отобью его. — Я как-то не думал об этом в таком ключе, — сказал я. Я постоянно живу в Череповце, где промышленных предприятий хватает. Хотя у меня там нет ощущения, что наша жизнь постоянно подвергается опасности от загрязнения. Впрочем, мне приходится бывать и в Магнитогорске, и в Челябинске. Там ситуация совсем иная». «Ну а в Финляндии?» — деликатно возразил Юкка. «Гринпису делать, считая нечего». Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации. Хотя в других странах они делают много хорошего. Я просто пожал плечами, и на этом тема иссякла. Почему у меня возникло ощущение, что затронута она была не случайно? Впечатления от встречи с Юкой Порри у меня стали смешанные. При всем, что я знал... Про его работу двойного агента, денежные махинации и небрезгливость по отношению к секс-туризму от него не исходило ощущение человеческой грязи. Юкка был большой, здоровый человек, и природная телесная чистота, в которой он был создан, как-то затеняла темные делишки, которыми он заполнил свою жизнь. И если в начале нашей встречи мне было трудно представить в его объятиях такую несомненно, умную и независимую женщину, как Анна, то теперь я ощущал ту сторону персонажа, что могла видеть она. Нет, все-таки жизнь слишком сложна, чтобы мы могли подходить к каждому новому факту бытия с позиции личных верований и убеждений или исходя из предыдущего опыта. Во всяком случае, чем дольше я живу, тем труднее мне выносить ценностные суждения».